Уже совсем собравшись уходить, Адриена еще раз обернулась к Горбунье. Слова и движения Адриены были полны такого дружеского участия, что Горбунья, без ложного стыда, вложила свою исхудавшую руку в руку красавицы-патрицианки. В это время в саду больницы послышались чьи-то шаги, и Адриена быстро скрылась за деревьями. — Смелее, смелее, не забудьте! надейтесь спустя пять минут после прощания с мадемуазель де кардавиль горбунья выбравшись никем не замеченной из сада постучалась в дверь Белошвейна. ей открыла одна из монахи Здесь Мадемуазель Флорина, с которой я пришла, сестра. Она не могла вас ждать, так долго и ушла. Вы были у матушки-настоятельницы. Да, да, сестра. Не будете ли вы добры указать мне выход? Идите за мной. Идите. Горбунья шла за монахиней, дрожа при мысли о возможности встречи с настоятельницей, которая, несомненно, была бы вправе удивиться и учинить допрос, о причине столь долгого пребывания в монастыре. Наконец, первая выходная дверь из монастыря за ней затворилась, и, поспешно пройдя по широкому двору, Горбунья подошла к домику привратника и нечаянно подслушала обрывок разговора. «Кажется, старина Жером придется нам сегодня ночью вдвойне караулить. Я хочу вложить в ружье две пули вместо одной». Мать-настоятельница приказала обойти все кругом два раза вместо одного. А мне, брат, ружья не надо. У меня коса так отточена, что Люба дорого. Это оружие садовника. И нечего сказать, не худое оружие. Сударь, не будете ли вы так добры выпустить меня из ворот? ха вы это откуда взялись? Я от матушки-настоятельницы. О, что-то вы мне кажетесь неважной птицей. Ну, ладно, ладно. Все, проваливайте. Проваливайте отсюда до да поживее. Ну, живо! Ворота отворились, и горбунья вышла.